Юдив замялась. Ей не хотелось, чтобы ее слова произвольно мог перетолковать человек, и без того представлявший в неблагоприятном свете ее отношения с крепостными офицерами. Генрих Марч понял ее мысль. «Я догадываюсь, почему вы не оканчиваете ваши мысли?» сказал он. «Ничего, я вас понимаю. Тотчас же, по прибытии моем, будет отправлен целый полк, и он прогонит всех этих негодяев. Я сам буду в числе солдат и постараюсь удостовериться собственными глазами, что вы и Гетти спасены. Судьба, может быть, позволит мне взглянуть на вас еще раз, прежде чем я навсегда расстанусь с вами. Ах, Генрих Марч, отчего бы вам всегда не говорить в таком же тоне? Вероятно, мои чувства к вам получили бы совсем другой характер. Неужели теперь уже поздно, юдиф? Я груб, не отесан и привык шататься по лесам. Но все мы изменяемся рано или поздно. Да, теперь слишком поздно, Генрих Марч. Ни к вам, ни к другому мужчине, кроме одного, не могу я питать чувства, которые вы желали бы отыскать во мне. Этого, я думаю, довольно, и вы оставите меня в покое. С наступлением ночи я или Чингачгук, Высадим вас на берег. Вы отправитесь в ближайшую крепость по реке Магауку и пришлете к нам военный отряд как можно скорее. Могу ли я надеяться, что вы останетесь нашим другом, Генрих Марч? — Без сомнения. И эта дружба была бы гораздо теснее, если бы вы переменили свое мнение обо мне. Юдиф, казалась взволнованной, но скоро успокоилась и хладнокровно продолжала вы найдете на ближайшем посту капитана Уэрли, и, вероятно, он сам будет командовать отрядом. Однако я бы очень желала, чтобы эта команда была поручена другому офицеру. Нельзя ли как-нибудь задержать капитана Уэрли в крепости? Это легче сказать, чем исполнить юдив, потому что старшие офицеры делают все, что им вздумается. Майор дает им приказание, капитаны, поручики, прапорщики должны повиноваться. Я знаю офицера, о котором вы говорите. Он способен высушить целый магаук, если вместо воды будет в нем Мадера. Буян отчаянный и страшный волокита. Я не удивляюсь, Юдив, что вы не любите капитана Уэрли. Юдив вздрогнула, но промолчала. Через минуту она встала, и сказала Генриху Марчу, что больше ничего не имеет ему сказать.